Глава десятая. После работы я поехала домой в одиночестве. За Настей приехали какие-то подружки, и она усвистала с ними в клуб. Ну ничего, поболтаем позднее. Пусть расскажет, насколько она была в курсе скользкой стороны деятельности их элитного салона. Но мне теперь определенно нужно было решать, оставаться в салоне или нет. Конечно, все, что я увидела и узнала, говорило о том, что мне там явно не место. С другой стороны, когда я позднее рассказывала Галке во всех грязных подробностях, как прошел мой первый трудовой день, я даже наслаждалась ее бурной реакцией. Наверное, нервное напряжение отпускало, и меня разбирал безудержный смех. «Подруга, ну и вот что мне теперь делать?» Галка подпрыгивала у себя на диване, одновременно почесывая макушку, как обычно в минуты сильного возбуждения. «Ну, Шафранова, у тебя точно какой-то портал взрослых приключений открылся. У меня даже шифер взъерошила. Как что делать? Оставаться, разумеется. Сама же сказала, что договором ты защищена. Если какой-нибудь богатый упырь руки к тебе протянет без разрешения, дашь его по морде. Это ведь можно по договору?» Эх, не ту подругу мироздание определила в этот недоэротический цирк. Вот я бы там развлеклась. Устав уже смеяться над Галкиными перлами, Я утерла невольные слезы и откинулась на спинку кресла. Отпила остывший чай. Не поверишь, но я и сама уже склоняюсь к тому, чтобы остаться. Во-первых, каждый отработанный день — это неплохие деньги. Во-вторых, может, мне будет вести на нормальных клиентов. Галя всхлипнула, давясь от смеха. Да-да, в массажные специфические салоны тоже иногда несведущие заглядывают, чтобы им плечевой пояс размяли, а не чего-то там еще. «Галь, ну хорош, у меня уже щеки от смеха сводит. Просто даже если я там хотя бы месяц продержусь, это уже арендная плата за квартиру плюс коммуналка». «И пара курей в морозилку», — подтвердила Галка. «Так что, Шафранова, пока ничего не произошло, работай себе. Тенденции современной мужской моды изучай. В жизни все пригодится. А там, может, что-то другое попадется. «Ты права. Как у тебя с Борюсей?» — спросила я, чтобы поболтать подольше. Закончишь говорить с Галей, придется решать, звонить ли Горынычу, да что отвечать Славе. «Борюся перевез гироскутер и сумку с зимними вещами», — поделилась Галя. «Прогрессируем помаленьку». «Ну, или он решил хранить у тебя в квартире ненужные вещи», — предположила я. «Который год уже всякий хлам к тебе перевозит, она чует у себя». «Эта музыка будет вечной», — подтвердила Галка. Ты лучше скажи, что там сладенький пирожочек? Больше не появлялся? Я скорчила гримасу. Я ему не отвечаю. Позвонит, поговорим. А то такое ощущение, что он пишет, когда жена не видит. Не верю я ему что-то. Галка фыркнула. Вот ты, фря! Поматросила мужика и бросила, одобряю. Я не подумала, что это так выглядит со стороны. Что, думаешь, надо ему ответить? Галя неопределенно пожала плечами. «Ну, вообще-то можно. А то получается, что ты сама себе что-то там придумала и выводы сделала. Все вообще может быть не так». Я вздохнула. «Тебе легко. Ты всегда была прямой, как швабра. Надо?» — спросила. Захотела — сделала. «И тебе советую». Галь взяла на руки спящего Матвея и положила себе на плечи. Тот даже не проснулся. Семка после разговора молчит? «Молчит». Он меня хорошо знает, сейчас затаится. «Объявится быстрее, чем ты думаешь», — пророчески произнесла Галя. «Там работа сама себя не сделает». «Ладно, Галюсь, в душик хочу. Потом подумаю, кому чего отвечать». «Давай, дорогая, будет что рассказать, набирай меня, я долго еще спать не буду». Душ я принять успела. Постояла под теплыми струями, потом сделала воду, обжигающий горячей на несколько секунд, а потом постепенно меняла ее на прохладную, освежающую. Конечно, такой душ был более уместен утром, но очень уж хотелось как следует смыть с себя усталость и эмоции этого дня. В планах у меня было поколдовать над своим резюме, сделав его более привлекательным. Нужно было придумать формулировку своего домашнего рабства, где я каждый вечер совершенствовалась как юрист и адвокат в частности. Мысли мои прервал звонок в дверь. Наська примчалась. Решила я и пошла открывать без задней мысли, в чем была тонкий муслиновый халат на голое тело и полотенце на голове. За дверью оказался слава Один, без герды. С длинной лилией в руках. Распустившихся цветов на ней еще не было, но зелеными плотными бутонами она была усыпана, как банановая гроздь плодами. Слава протянул мне цветок, не делая шага вперед. Сказали, что желтая. Я молчала, потому что настроилась спускать всех собак на Наську за подставу с работой. А вот для Славы у меня заготовленной выволочки не было. Да и заслужил ли он ее, было неясно. Выглядишь просто космос. Он стоял так же, не двигаясь. Я взяла Лилию. Не помню, чтобы приглашала тебя сегодня. Нахмурилась я для приличия, хотя внезапно была очень рада его видеть и в глубине души надеялась, что он как-то объяснит мне ситуацию с женой подробнее. В комнате заиграл, запеликал телефон. «Тогда я пошел, вежливо уточнил Слава, не шелохнувшись. Я махнула рукой. «Заходи, раз пришел. строго так сказала, а сама повернулась и пошла в комнату к телефону, невольно улыбаясь. На экране высветилась «Даня Гуревич». Надо было ответить. «Посиди, я поговорю недолго». Сказала я Славе, указав рукой на кресло, а сама присела на диван, стянув полотенце с головы. Слава кивнула и села на ковер по-турецки, прямо передо мной. Я сделала страшные глаза, чтобы он молчал, потому что уже успела ответить на звонок. «Данечка, привет!» «Да ничего, нет, не занята». Слава с невозмутимым лицом положил руку на мое колено и пощекотал пальцем. Сдержав смех, я погрозила ему кулаком. «Лилечка, ты расскажи мне подробно, куда ты устроилась, где живешь сейчас? Ты одна?» Было слышно, как Данька волнуется, стараясь при этом говорить легким тоном. На последнем вопросе он заикнулся и шумно сглотнул. «Одна-одна», — подтвердил я, придерживая Славу, который уже успел переместиться ближе и тянулся губами к моему колену. «Как хорошо, Лилечка, давно пора было. Так куда ты устроилась? Фирма знакомая?» Почему ты не позвонила мне, я бы мог помочь. «Поставь цветок в воду», — прошипела я Славе, зажав микрофон пальцем. «И брысь от меня, пока мы не поговорим». «Лиля, ты с кем-то там еще разговариваешь?» — встревожно проговорил Данька. «Горынечка, давай я потом тебе позвоню. Этот телевизор бубнит, мешает, надо его вырубить». Слава при этом изобразил пантомимый удар себе под дых и рухнул, уронив на меня голову. Снова, еле сдержав смех, я быстро попрощалась с Данькой и нажала кнопку отбоя. «Славка, да уйди ты!» — попросила же дать мне поговорить спокойно. Слава поднялся и, как ни в чем не бывало, пошел на кухню, прихватив Лилию. Послышалось хлопанье, бряканье, потом шум воды. «А кто такой Данечка?» — прокричал он из кухни. «Если это бывший муж, то он таких любезностей не заслуживает, как мне кажется». Я поискала расческу, причесала еще влажные волосы. Посмотрелась в маленькое зеркало. Сойдет. А если кому-то хочется покрасивей, не стоит являться без приглашения. Лилия стояла на кухонном столе в графине. Слава сидел с невинным видом и вопрошающим взглядом. «Не муж и не бывший», — ответила я на его вопрос. «Однокурсник, друг. Кстати, о бывших. Достань там тарелку с сыром в холодильнике и помидоры». «И это?» Слава поднял половинку бутылки вина, которая стояла там с прошлого нашего вечера. «Давай», — махнула я рукой, «вместо сыворотки правды». «Я и без нее скажу тебе всю правду, и ничего, кроме правды», — шутливо заверил меня Славка. «Мы сделали поглотку. Я решила быть прямой, как галка, не юлить и не крутить». «Я встретила в парке твою жену, она гуляла с Гердой». Выражение лица Славы изменилось. Сначала на удивленное, потом на дело на равнодушное. «Откуда ты знаешь, что это именно моя жена? Мало ли кто мог выйти с Гердой, соседка или сестра приехала?» Об этом я как-то не подумала. Мне показалось, что это именно она. Неуверенно проговорила я. Красивая такая, пепельная блондинка. И кольцо на пальце. Слава выжидательно смотрел на меня. Мол, ну, продолжай. Просто если ты не закончил отношения с ней, мне не очень хочется обжечься или, чего доброго, быть причиной окончательного разрыва. «Никто не может стать причиной ничего разрыва», — возразил Слава. «Только двое. Те, кто в паре. Это не суть дела сейчас. Не дала я увести разговор в ненужную философию. Просто если у вас еще непонятная фаза и финал не ясен, Тебе было плохо со мной, не понравилось? Перебил меня слава, глядя прямо в глаза. При тут это? Вызывающе спросила я, выдерживая его взгляд. Даже если и очень хорошо, то что? По телу при этом у меня заходили теплые волны. Я почувствовала, как покраснели щеки. А тот цветочек мой аленький, что не нужно замудряться. Я ведь не пытаю тебя, кончено ли все у тебя с мужем? Ты ведь не в разводе еще? «Это другое совсем», — возмутилась я. «Во-первых, я ушла от него и живу отдельно. И ты приходишь сюда теперь как к себе домой. А про тебя я ничего не знаю. Встретила ее почти заплаканную, грустную». «Так, ну хватит», — Слава поднялся. «Я не для того пришел, чтобы мне проповеди читали. Почему бабы не могут, чтобы было хорошо и просто? Почему нужно все усложнять?» «Слав, ну послушай». Наш разговор пошел настолько не так, что мне уже не хотелось ничего выяснять. Просто чтобы не было этих резких слов и холодных глаз. Слава, однако, вышел в коридор и ушел, не сказав даже пока. «Да чёрт побери! Вот как вести себя правильно? Не задавать вопросов вообще, как я Сёме? Доверять безоговорочно? Так там полный крах семейной жизни. Здесь отношениям полтора дня захотелось по-честному, итог такой». Я набрала Галку, пусть рассудит. Какое счастье, когда есть подруга, которая и похвалит, и поругает, и поддержит, особенно, когда больше никого у тебя нет. Галя мгновенно оценила выражение моего лица. Ну, давай, что случилось? О, у тебя винишка там? Я тогда тоже себе плесну. Рассказывай, деточка моя. Галя на минуточку была на месяц младше. Однако сейчас я почувствовала себя в любящих маминых руках, когда набивала себе шишку.